20. Она Андёргивает себя. Может быть, прогуляемся? спрашивает она. Вы захватили обувь для ходьбы? К вечеру ветер усиливается, поэтому если мы хотим прогуляться, лучше выйти сейчас. Поляк переобувается, и они отправляются на прогулку на гребень холма, откуда открывается вид на город. Её гость не быстр, но не настолько медлителен, как она опасалась. На что похоже Польша? спрашивает она. Я никогда там не была, вы же знаете. Там не так красиво, как здесь. В Польше хватает хлама, столетнего хлама. Мы не хороним его, ни от кого не скрываем. Чтобы любить Польшу, нужно там родиться. Если вы приедете, вам вряд ли понравится моя страна. Но вы же Любите Польшу? Люблю и ненавижу. В этом нет ничего особенного. Многие поляки так чувствуют. Ваш учитель Фредерик Шопен оставил Польшу и больше туда не вернулся. Вы могли бы поступить как он. Да. Я мог бы распрощаться с Польшей, купить квартиру в Валдемоссе и ждать какой-нибудь француженки, какой-нибудь Жорж Санд. уставшая от французских мужчин с их грубым обращением и захотевшая подарить любовь мягкосердечному поляку или купить квартиру в Барселоне, но поскольку это усложнит вам жизнь, я этого не делаю. Ведь усложнит. Именно, именно так. Ей безусловно усложнит жизнь, если этот мужчина будет маячить у её порога. обрасывая на Беатрис свою тень. Согласна. Поселиться в Барселоне было бы плохой идеей для меня. А для вас, возможно, ещё хуже. Но почему он заговорил о Жорж Санд? Что бы ни имелось в виду, эта мысль ей неприятна быть его иностранной любовницей, сиделкой на полставки. Они добираются до гребня холма. Там останавливаются Разглядывая береговую линию, влюблённые непременно обнялись бы или начали бы целоваться, но это не для них. Как насчёт вечера? спрашивает она. Хотите куда-то пойти, или я сама приготовлю ужин? В Сольерье есть парочка неплохих ресторанов, или можем отъехать подальше. Это женщина Ларетта. Она не готовит? Лоретта приходит не каждый день. К тому же ее рабочий день заканчивается в три. Если мы хотим, чтобы она вернулась вечером, нужно специально договариваться. Сегодня я хотел бы остаться, а завтра поведу вас в ресторан. Но сегодня мы останемся, и я помогу вам с готовкой. Очень хорошо, остаемся. Я готовлю, но вы мне не помогаете. Перед мысленным взором Биатрис встаёт видение. Поляк спотыкливо шарахается по кухне, всё опрокидывает, путается под ногами. Я готовлю, а вы пока отдохните. Всё равно что разговаривать с ребёнком.